ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ВАРЯ Тихий голос Мартина вернул меня из вязкого тумана, горя и раскаяния, в котором я задыхалась всё сильнее. Я даже вздрогнула, если честно, словно он гаркнул мне на ухо или от души по плечу врезал, обращая на себя внимание, потому что мужчина, которого мне так давно хотелось назвать мой, рядом находиться не должен был. Мартин сидел вместе с Дворкиным, Кульчицким и двумя сильнейшими экстрасенсами — мужчиной средних лет и пухленькой девушкой со смешными кудряшками, имен которых я пока не узнала. Не до того было. Это они смогли разогнать банду змеиподобных, придя нам на помощь в последний момент, когда Павел уже отключился. И теперь экстрасенсы сидели в хвосте вертолета, в полголоса обсуждая что-то. Последнего члена триумвирата. Климко с ними не было. Игорь Дмитриевич был рядом с дочерью, от горя снова, кажется, лишившаяся рассудка. Моника, узнав об исчезновении Павла, потеряла сознание. А когда пришла в себя, перестала разговаривать и реагировать на вопросы. Девушка впала в какой-то ступор, и отец, сидя рядом с дочерью, без конца названивал в Москву, разыскивая лечащего врача-психиатра Моники. «А рядом со мной находился Олежка». Брат молча разделял со мной общую боль. Мне хватало тепла его большой ладони на моей руке. Олег очень сдружился с Павлом за то короткое время, что этот странный парень был рядом с нами и теперь чувствовал свою вину в случившемся. Как и Мартин, впрочем, и Игорь Дмитриевич. Хотя их вина была надуманной, чисто внешней, Потому что противостоять ментальной атаке тех странных существ обычные люди не могли. Они просто прекращали существовать как личности. Все случилось мгновенно. Вот только что они, возвращаясь в Москву на вертолете, обсуждали дальнейший план действий и вдруг оказались на земле возле лечебницы среди раненых с раскалывающейся от боли головой. И с ужасом узнали, что были союзниками тех уродов. Вернее, их покорными рабами. Впрочем, не такими уж и покорными. Мартин сумел не подчиниться им в самый напряжённый момент. Но мы с ним этого не обсуждали. Мы вообще с Мартином лично, с глазу на глаз, как говорится, не общались с момента ухода змееподобных тварей. Как-то недоличных бесед нам было, когда обнаружилось исчезновение Павла. И оказалось, что в наших рядах был шпион, вернее, шпионка. Тощая длинная медсестра из бригады врачей, подобранной Дворкиным для лечения Павла. С отличными рекомендациями была дамочка из одной очень престижной клиники. Александр Лазаревич тщательно отбирал состав медицинского персонала. Но теперь мы всё понимали. Эта некрасивая, холодная девица, с первого взгляда взлюбившая Монику, была одной из тех, из змееподобных, засланный казачок. В общем, с Мартином мы общались только мельком. Да и не хотелось мне сейчас, если честно, говорить с мужчиной моей мечты. Стыдно было. Потому что там, когда всё рушилось, когда вот-вот должно было произойти страшное, я выкрикнула то, что старательно прятала в самом дальнем уголке своей души. И теперь больше всего на свете я хотела, чтобы Мартин ничего не услышал или не осознал, находясь под гипнозом тех тварей. И его поведение вроде бы показывало, что всё так и есть. И вдруг вот он рядом, а олешке что-то не видно. А Олег где? Наверное, прозвучало это как-то слишком испуганно, что ли. Во всяком случае, Мартина внимательно всмотрелся в моё тут же полыхнувшее алым цветом лицо и по-прежнему тихо произнёс. «Его Саша позвал, Дворкин. Я воспользовался возможностью поговорить с тобой наедине». «А Павля?» «Ну да, неудачная попытка, понимаю. Но я же буквально утопаю в смущении. А когда тонешь, хватаешься за всё, что под руку попадётся». «Нет. она с тобой? А нас?» «Мартин, о чём ты? Не понимаю». Так, теперь старательно до хруста в шейном отделе позвоночника отвернёмся к вертолётному иллюминатору, сосредоточенно вглядываясь в проплывавшую внизу землю. Как будто я штурман, и от меня зависит, правильно летим мы или нет. Отвернулась. А в следующее мгновение сильные мужские руки настойчиво вернули меня в прежнее положение. Ладони зафиксировали голову, мягко прильнув к моим щекам, А обычно холодные, как лёд, но сейчас похожие на озёра талой воды, глаза оказались близко-близко, заполняя собой всё пространство вокруг. Меня от одного его прикосновения словно током прошибло, а он ещё и в глаза заглядывает. И губы совсем рядом, так что его дыхание с моим смешивается. И голос такой, такой. «Варя, то, что ты выкрикнула тогда, правда? О чём ты не...» Одна из ладоней переместилась с моей щеки на губы, и я едва удержалась от желания поцеловать эту ладонь. Я вообще молодец. Мисс Невозмутимость. Вот. Если бы не предательские мурашки вдоль позвоночника и не холод в животе. Ёлки-палки. Что-то я просто вне себя из-за этого мужчины. А Мартин тем временем продолжил пытать мисс Невозмутимость. Варя, не надо. Ты не умеешь врать. К тому же именно эти слова вернули меня. Я услышал и... «Осознал, где я и что делаю. И смог сопротивляться. Знаешь, меня очень давно не называли родным и любимым. Вернее, никогда раньше. Вот самый не ври!» Прошептала я не в силах оторваться от завораживающей глубизны любимых глаз. «Не называли его. Как же?» «Ну да. Называли, но не так, понимаешь? Это были пустые слова. Пластиковые. Как одноразовая посуда. В них не было тепла и искренности». Я знал, чего на самом деле хочет произносившая их женщина. И она знала, что я знаю. А ты? Он нежно провёл пальцем по моему виску, убирая прядь волос. «Варинг, милая моя, я по глазам твоим вижу. Ты действительно...» «Не надо!» Я попыталась вырваться из этого лишающего воли и разума кольца тёплых рук. «Чего не надо?» Кольцо и не думала размыкаться. «Жалеть меня не надо!» «Да при тут жалеть? Ты действительно... Тебе нравлюсь, да?» Нравишься. И давно. Но как сестра, верно? Почему как сестра? Вовсе... Мартин, будь честен сам с собой, пожалуйста. Не мучай ты меня. Я давно знаю, что ты относишься ко мне с теплом, что ты волнуешься из-за меня, что ты готов порвать любого, кто меня обидит. Всё так, Варенька, всё именно так. Из-за этого непрекращающегося безумия, из-за постоянного страха тебя потерять, я понял, что... Погоди, Мартин. Теперь я уже положила ладонь на его губы, прерывая поток слов. «Прежде чем сказать, подумай. Осознай. До конца». «Варя, не усложняй. Я давно уже осознал, что... Что наша семья стала для тебя родной. Так? Верно. Ближе вас... Да. Ты осознал себя членом нашей семьи. Сыном моих родителей. И братом нам с Олежкой. Братом» относящимся к сестрёнке с любовью и нежностью, готовым порвать за неё любого, но не больше. А в твои сны приходит другая, совсем другая. Погоди! Не спеши отрицать! Я не предполагаю. Я знаю. Мне Олег рассказал. Вот ведь трепло. Глаза Мартина словно пеплом подёрнулись, но он всё ещё не отпускал меня. Ну да, признаю, я действительно потерял голову из одной девушки, но я даже не знаю, кто она и как её зовут. И в конце концов, я ведь уже давно не мальчик, чтобы идти на поводу у страстей. Да, ты взрослый парень, Мартин. Грустно улыбнулась я. И я верю, ты бы справился, усилием воли загнав воспоминания о незнакомке в небытие. Так что же тогда? Что? Мартин, хороший мой. Я провела ладонью по его щеке, надеясь почувствовать, увидеть в его глазах нужный мне отклик, но там... Ничего, кроме мягкой нежности и теплоты, не было. Этого мужчину не трясло от моих прикосновений, так как штормило меня от касания его рук. Наверное, да нет, не наверное, точно, я полная дура, согласна. Но мне не нужен воробышек в руках. Пусть тёплый, пусть нежный, но воробышек. Только журавль. Всё или ничего? Я не понимаю. Всё ты понимаешь, Мартин. И давай больше не будем об этом, ладно? Ты ищи свою жар-птицу, а я останусь с твоей сестрёнкой. Да не нужна мне... Мартин! Над нами с виноватой улыбкой склонился Олег. Тебя Кульчицкий зовёт. И вообще мы уже подлетаем к Москве.